Часть третья. Социальная и коммуникативная компетентность как основные навыки лидера. Находясь на позиции, возглавляющие внутренние и внешние процессы взаимодействия подчиненных и сторонних людей, являясь их ориентиром, доверенным лицом, как и организатором, указателем и контролером действий, лидер, направляющий рабочий процесс, удовлетворяющий все стороны цели, должен иметь определенный подход к взаимодействию с большим количеством разного характера людей. В разных рода ситуациях. Для установления внутригруппового рабочего положительного микроклимата, как и для поддержания развития лояльности у конкурентов или сторонних проектов лиц, включая представляющих все типы внешних материальных ресурсов, лидер должен быть готов к вербальному решению сложных ситуаций, одобрительной поддержке подчиненных, иметь возможность ставить сложные цели или решать сложные вопросы, опираясь на свои коммуникационные навыки. В общем случае, такие процессы называются интерперсональными.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 Поэтому одну из главных ролей в образовании профессионального менеджера уделяют именно коммуникативным навыкам. Основываясь на обзоре Джеблина, эффективный руководитель в сравнении с неэффективным должен лично быть склонным к коммуникации, получать удовольствие от публичных заседаний, форумов, выступлений, личного общения с подчиненными и сторонними людьми. Являться внимательным, эмпатичным слушателем.